Он вошел в дом, бледный, с влажными от волнений руками, боясь увидеть ее, страстно желая увидеть ее и не зная, что сказать, что сделать. Горничная Билсон была в холле и на его вопрос «Где миссис Форсайт?» ответила, что миссис Форсайт ушла из дому часов в 12, взяв с собой чемодан и саквояж. Он так круто повернулся, что Билсон не удержала рукав его мехового пальто. «Как?» — крикнул он. «Как вы сказали?» Но, вспомнив вдруг, что не следует выдавать свое волнение, добавил. «Она просила передать что-нибудь?» И с ужасом поймал на себе испуганный взгляд горничной. «Миссис Форсайт ничего не приказала передать сэр». «Ничего?» «Так, хорошо. Благодарю вас. Я не буду обедать дома». Горничная ушла, а он, не снимая мехового пальто, подошел к фарфоровой вазе, стоявшей на резном дубовом сундучке, и стал машинально перебирать визитные карточки. «Мистер и миссис Берем Калчер», «Миссис Септимус Смол», «Миссис Бейнс, «Мистер Соломон Торнворси», «Леди Беллис», «Миссис Эрмион Беллис», «Миссис Уинифрид Беллис», «Мисс Элла Беллис». Кто эти люди?» Он, кажется, начинает забывать самые знакомые имена. Слова «ничего не приказала передать» и «чемодан и саквояж» затеяли игру в прятки у него в мозгу. «Не может быть, чтобы она ничего не оставила». И так, не сняв пальто, он сбежал по лестнице, шагая сразу через две ступеньки, как молодожен, который вернулся домой и спешит к жене. В комнате Иран все было изящное, свежее и душистое. Все в идеальном порядке. На широкой кровати, покрытой сиреневым шелковым одеялом, лежал мешочек для ночной сорочки, вышитый ее собственными руками. Ночные туфли стояли возле самой кровати. Край пододеяльника был откинут, Точно постель ждала ее прихода. На туалете щетки в серебряной оправе и флаконы из НССР. Его подарок? Тут просто недоразумение. Какой же саквояж она взяла с собой? Сомс подошел к звонку, позвать Билсон, но вовремя спохватился. Вспомнив, что надо делать вид, будто он знает, куда уехала Ирен. Надо отнестись к этому, как к самой обыкновенной вещи — и доискаться причины ее отъезда собственными силами. Он запер дверь на ключ, постарался собраться с мыслями, но чувствовал, что голова идет кругом. И вдруг из глаз его брызнули слезы. Торопливо сбросив пальто, он посмотрел на себя в зеркало. Бледное, посеревшее лицо. Он налил воды в таз и с лихорадочной быстротой умылся. От серебряных щеток исходил слабый запах эссенции, которой она мыла волосы, и этот запах снова разбудил в нем мучительную ревность. Натягивая на ходу пальто, он сбежал вниз и вышел на улицу. Но самообладание еще не покинуло его. Идя по Слоун-стрит, он придумал, что сказать, если Ирен не окажется у бассейни. А если она там? Его решимость опять исчезла. Он подошел к дому Бассини, не зная, что сделать, если застанет у него Ирен. Конторы в нижних этажах уже кончили работу, и входная дверь была заперта. Женщина, открывшая ему, не могла сказать, наверное, у себя ли мистер Бассини. Она не видела его ни сегодня, ни вчера, ни третьего дня. Она уже больше не убирает у него. Там теперь никто не убирает. Он, Сомс, прервал ее, сказав, что пойдет наверх и посмотрит сам. Он поднялся по лестнице, бледный, с упрямо сжатыми зубами. На верхней площадке было темно, дверь оказалась запертой, на его звонок никто не ответил, из квартиры-бассини не доносилось ни звука. Сомсу не оставалось ничего другого, как сойти вниз. Он дрожал в меховом пальто, его сердце сжимал холод. Подозвав Кэп, он велел отвезти себя на парк Лейн.